Глава седьмая. Взвод. — Свету суды дай побольше, — проворщал эскадронный лекарь. — Сто раз уже говорил. На перевязку больше его надо. — Нет, ведь все в потемках вечно делать приходится. — Да уже от свечей зажгли, Акимович, — мыкнул Блохин. — Чего мы виноваты, что ты, как тот старый слепой кот, уже который раз в синях мордой в миску тычется? — Ты меня попеня еще. «Попеняй годами, Ленька!» — взрыкнул лекарь. «Забыл, как я тебя самого штопал? Ах, и попадешь с этой ко мне в руки, зараза болтливая!» «Да не дай бог!» — перекрестился тот и пододвинул ближе зажженный масляный светильник. «Я уж лучше, если вдруг какая рана случится, в полковой госпиталь отдамся». Ну, «Вот этих надо было там же держать!» — мотнул головой в сторону топчинов с Балабановым и Еланкином эскадронный скулаб. Нет, ведь с собой на квартиры все тащит. А ты ходи по ним, по всем обихаживай. Ладно тебе, Поликар ну чего ты ворчишь? Тимофей поставил на стол рядом с ним таски кипяченой воды. Сам ведь знаешь, как главные полковые госпитали загружены после похода. Какой ж там может быть уход за ранеными? Так, если только на самую скорую руку. А ты-то у нас человек опытный, серьезный, обстоятельный. Никакому врачу в знаниях не уступишь. Еще и при очакове Измаиля ребяток пользовал. И рука у тебя легкая. Вон как после тебя рано рубцуется. Скоро уж, не и нитки со швов снимать будешь. — Рано еще. Нахмурив брови, буркнул лекарь. — Кольки точно пока рановато. — Вот по степке поглядим. Может, ты сниму. Сейчас перевесель к стену. — Скинул мандир, — обернулся он к Ярыгину. Ну, а теперь рубаху у подней тоже самой. С улицы донесся топот шагов и стукнула входная дверь. — Он офицера Гончарова командира эскадрона! Заскочив вовнутрь, гаркнул вестовой. А драгуны Кошлева к господину квартирмейстеру просили зайти. «Чё семка — Чего горланишь, Сёмка? — проговорил укоризненно Блохин. — У и он чуть ножницы из рук не выпали. — Ты за своими руками, Ленька, смотри! — Боркнул лекарь. — Таращится он тут, работать мешает. — Светильник лучше поближе переставь. — ну-ка, давай руку или страдкой скручивать Перевесь тебя будем. — Пошли вместе, Васильевич, — предложил Кошелеву Тимофей. — Все равно нам в одну сторону идти. Троица пошагала по изгибистой Тифлийской улочке в сторону Куры, где около турецких бань расквартировались полковой эскадронной штабы. — Как там, Павел Семенович, в духе? Спросил у идущего рядом вестового гончаров. А то вчера на вечернем сборе какой-то он шибко злой был. С первого взвода Игнатову выволочку устроил. «Да так-то вроде ничего с утра были», — пожал плечами Семен. «А вчера они же от полкового командира уже такими вернулись. Видать, их благородие шибко нашего эскадронного командира наругали. Вот он и давай взводных и отделенных потом гонять». Вот и здание, занимаемое Кравцовым. Вестовой с Гончаровым пошли к нему, а Кошелев отправился дальше. — Васильевич, насчет дров уточни! — крикнул в спину артельному старшине Тимофей. — А то хозяева жаловаться уже хотят, что мы у них все заготовленное пожгли. — Ладно, спрошу, — махнул тот рукой. — Обещали же всем восполнить. Вот че вредничают? — Ваш благородие, младший унтер-офицер Гончаров по вашему приказанию прибыл. Прикрыв за собой дверь, доложился Тимофей. «Проходи к стене, присядь пока», — кивнул на лавку сидящий за столом штабс-капитан. «Сейчас Копорский с Зимяным еще подойдут, Игнатов с Пестовым». Обстуков от снега у порога сапоги, Гончаров присел там, где ему и было сказано. А Кравцов, перебирая лежащие перед ним бумаги, делал на них какие-то отметки и складывал листы отдельными стопками. — Да, потери, — пробормотал он, подсчитывая про себя. — Сходили, называется, на приступ. — Сколько у тебя людей, Тимофей, за этот поход выбыло? — Шесть безвозвратно, ваш благородие, — скачал тот Славки. Двое из лазарета при отделении долечиваются. — Считаю, что половине на отделении, — покачал головой Павел Семенович. — Вот так же и во всех других. И по офицерам такая же убыль в эскадронах. Стукнул двери дверь, и один за другим, в дом и спросив разрешения, зашли все приглашенные. «Ну что, долго вокруг да около я ходить не буду», — оглядев собравшихся, проговорил Кравцов. «Все вы знаете, как закончился наш Ориванский поход. Войска, помимо больших потерь при штурме крепости, внесли не меньшие приотходы через горы. Их еще восполнять и восполнять, но времени ждет». Новым главнокомандующим и наместником в Закавказье, генералом от кавалерии Тормасовым, приказано привести все подразделения в надлежащий порядок. Приход пополнений с Моздокской линии ввиду закрытости перевалов ожидается никак не раньше конца марта-апреля месяца. Так что устраивать подразделения велено наличествующими силами по усмотрению полковых командиров. Подполковник Подлуцкий поручил это дело в эскадронах нам, старшим офицерам и попросил с ним не затягивать потому посовещавшись с нужными людьми довожу до вас новую расстановку моим заместителем назначается поручик копорский я встав щелкнул каблуками тот присаживайтесь пожалуйста петр сергеевич кивнул ему кравцов на должность командира первого взвода назначается унтер офицер гнатов второго и четвертого пестов с гончаровым я я я Вскочив, вытянулись по стойке смирно все названные. «Присаживайтесь!» — махнул рукой штабс-капитан. «Ну и на третьем, на своем же взводе, у нас остается сам господин поручик Зимин Николай Андреевич. Он у нас после ранения, ему будет помогать в командовании, а также замещать по мере надобности унтер-офицер Якушев». Унтер так же резво, как и остальные, вскочил со своего места, а вот Зимин продолжал сидеть и хмуро смотреть в одну точку на столе. Похоже, это заметили все присутствующие. Кравцов с Копорским многозначительно переглянулись, покосились на поручика и онтира. Неприятно, конечно, когда более молодой тебя обходит, но у него ведь и в послужном списке воинских заслуг гораздо больше прописано, и кефесу сабли аннинской орденский крест прицеплен, и красной шелковой лента с темляка свисает, так что все по заслугам». Скорее всего, именно так и думали все антира, собранные в доме у командира эскадрона. Что думал обо всем этом сам Зимин, тоже примерно представляли. Ну да, это дело командирское, как внутреннюю иерархию в своем подразделении строить. Не понравится Зимину, что не по старшинству замещение в эскадроне пошло, всегда может у вышестоящего начальства его обжаловать. Только вот когда ли он служить потом под Кравцовым будет? Замещение взводных должностей офицерами у нас пока временное, продолжал между тем излагать штаб капитан Как только обер офицеры на укомплектовании придут, вы, ребятки, обратно на свои отделения возвратитесь. Так что потерпите, думаю, вряд ли кому-то придется более полугода сию лямку тянуть. Но пока затяните пояса потуже и приводите все в надлежащий порядок. Пересчитайте учтите все утраченное за время похода имущество и подайте рапорта о бубле и потребностях. Если нужно, разбейте взвода на равной части, потому как где-то, как я знаю, и восемь человек в отделении, а где-то и всего пять их осталось. Назначьте в этих отделениях старших и самых опытных драгонов, Проверьте все конское поголовье, лишних коней отгоните в полковое интендантство. Ну и по людям тоже поглядите, у кого какой сапог или мундир на последнем издыхании. Кто вдруг в бесказке, в одной фуражной шапке только остался? Где, может, с оружием не лады? Всем, конечно, замены в вещевом и форменном имуществе у нас нет, но что-нибудь подправить, я полагаю, будет можно. «Взвод! — Взвод! равняюсь Смирно! — скомандовал Копорский. — Здравствуйте, драгуны! — Здраво желаю ваш благородие! — Рявкнуло, приветствие два десятка глоток. «Вольно — Вольно! — козырнул поручик. «Младший унтер-офицер Гончаров!» — я, — откликнул состоящий справа правого фланга Тимофей. «Выйти из строя ко мне!» Правая нога вперед, поворот, и с отмашкой рук он подошел к опорскому. «Господин поручик, младший унтер Гончаров, по вашему приказанию, встаньте рядом!» Недослушав, кивнул влево головой поручик. «Рагуны, приказом по нашему полку...» На должность командира второго эскадрона после героической гибели в бою капитана Огнева назначен штабс-капитан Кравцов Павел Семенович. Ой, его вы все прекрасно знаете, как своего бывшего взводного командира. Его заместителем этим же приказом назначен я, ну а временно исполнять обязанности взводного будет унтер-офицер Гончаров Тимофей Иванович, который опять же в особом представлении не нуждается, своего тоже прекрасно все знаете». Пусть вас не смущает приставка, временно исполняющая обязанности. Это только для официальных бумаг. На самом же деле он для всех вас есть прямой и непосредственный начальник. И его приказание для каждого здесь стоящего – закон. Требует нестись к этому со всей положенной серьезностью. Новым главнокомандующим Кавказскими силами империи, генералом от кавалерии Тормасовым Александром Петровичем, поставлен месячный срок для того, чтобы привести все наши подразделения в надлежащий порядок. 10 марта, то есть ровно через месяц, должен будет состояться смотр войск Тифлисского гарнизона и всех других стоящих в Закавказье. Отдохнули от похода, братцы, принимайте теперь за работу. Сделайте так, чтобы не стыдно было за славный нарвский полк и перед новым начальством, и перед товарищами, погибшими в боях. Верю, что все у нас будет ладно». — Так, мне еще по другим взводам идти нужно, только в одном ведь офицер на командование остался, во всех остальных такое же положение, как и у вас. Командуйте, Гончаров, и завтра перед вечерней зарей жду вас с письменным рапортом о состоянии дел во взводе обо всех его потребностях. — Шмирно! — ревнул, приложив руку к Тимофей. — Вольно продолжайте, — козырнул Копорский и пошел прочь. — Ну что, братцы? Вы все слышали. Когда поручик отошел подальше, произнес Гончаров. За должностями и чинами сам я не гнался. Приказали исполнять должность взводного, значит, буду исполнять. Такое же, как и у нас, положение действительное и в первом, и во втором взводе, где отделенных унтер-офицеров целыми взводами командовать назначили виду гибели и увечий прежних командиров. По своей сути ничего для нас всех не меняется, дело понятное. Верой и правдой государю и Отечеству служить, как сказано в воинском уставе и в присяге, которую каждый из нас давал. Разброды, шатания, пьянки и всякой прочей дури я не потерплю. Где порядок и благочиние, там и нижним чинам служить всегда легче, потому как большое начальство такое подразделение не преследует, а напротив всячески поощряет. На совете у командира эскадрона было сказано, чтобы разбить взвода и поделить их на отделения по ровному числу драгун, потому что везде их число разное. Но я буду просить Павла Семеновича так у себя не делать, потому как каждое отделение — это словно бы семья или сложившаяся уже артель община. Служить в такой привычней, но, с другой стороны, и выполнять задачу начальства ведь этим же количеством придется. Поэтому сейчас все же спрошу. «Так нужно делать или все-таки поделить всех поровну?» Оставить! Оставить! пронеслось по рядам. «Все верно, со своими оно понятнее и спокойнее служить. оставить как есть отделение, Иваныч!» «Ну, я так и думал!» — кивнул, улыбнувшись Тимофей. «Так уж вышло, что во втором и в третьем отделениях унтер-офицеры у нас выбыли. Демьян Ерофеевич по серьезному ранению в госпиталь...» а Еремей Потапович сложил голову под эреванью. «Поэтому везде в отделениях я назначаю новых командиров, и в каждом они будут из артельных старшин. Люди они все серьезные и ответственные. Коль уж вы им артельные кассы доверили, опять же, люди хозяйственные, так что кому как не им командовать». Итак, первое отделение. Командиром с сегодняшнего дня назначается Кошелев Федот Васильевич. На дядьку шикнули, толкнули, и он, встрепенувшись, выкрикнул с места, положенное в таких случаях. — Слушаюсь, господин унтер-офицер. Есть принять первое отделение. — Второе отделение. Командир Кузнецов Илья Прохорович. Продолжил оповещать строй гончаров. — Есть принять второе отделение, — Откликнулся тот. Ну и на третье командиром назначается Круглов Егор Васильевич. Последовал положенный отклик. И Гончаров удовлетворенно кивнул головой. «Сами слышали от господина поручика, что приказано привести все войска в надлежащее состояние. До вечера нам нужно просчитать все, что утрачено в походе, и потом записать это на отдельных листах по оружию, по конскому снаряжению, по амуниции, форменному и вещевому имуществу. Вот этим-то мы сейчас и займемся». Каждое отделение при своем командире отправляется к месту своего поста и приступает к учету. Я ко всем до вечера сам лично подойду и помогу составить нужную бумагу. — Взвод! Становись! — подал он команду. — равняюсь. Смирно! Вольно! Командиром развести личный состав по местам. К ночи перед сидящим за сколоченным из грубых досок столом Гончаровым лежали списанные исчирканные листы бумаги, А сам он, сводя цифры, шептал и пересчитывал все заново, делая на них пометки. 24 человека личного состава всего. Так, винтовальные карабины шесть штук. Тут убыли никакой нет, все исправны. Мушкетов, восемнадцать. Сдано в полковое интенданство 7, Получается, восемь утрачено при штурме и переходе через горы». «Пристоли штатные в Ольстридях. Для нижних чинов сорок восемь, сдано четырнадцать, утрата восемнадцать». «А нет», — зачеркнула написано ошибка, — «шестнадцать, потому как два с поручиком Копорским в общий эскадронный учет пошли. Нужно будет отдельно это указать. Сабли, седла с попоной и вольтрапом, стремена и вся конскоременная сбруя, воль среди и бушматы, портупеи с пряжками и штыковыми ножными. Суконные сидельные чемоданы, саквы, торбы и водоносные фляги. А еще ведь форменное обмундирование...» Тимофеев взъерошил волосы. «Господи, когда же я со всем этим разберусь? Но точно ведь не успею до завтрашнего вечера». «Иваныч, ложись спать. Утро вечером мудренее», — заглянув через плечо командира, произнес сочувственно Кошелев. «Глаза у тебя слепнут вот так в потемках на бумаге чиркать». — Сейчас, еще немного, Федот Васильевич. Вздохнув, ответил Гончаров. — Нужно хотя бы на черновое все свести, уж потом начисто днем перепишу. «Ну — Ну-ну, тогда и вторую зажигай. Кошелев приставил к масляному светильнику еще одну толстую сальную свечу. — С трех-то огней уж не попортишь, небось, зрение. — Спасибо, Васильевич, — поблагодарил дядька Тимофея. Я потом восполню, прикуплю свеч. «Да ладно! — отмахнулся тот. Дел ты -то ведь нужно. Глядишь, ежели все правильно подашь в бумагах, то и пополнят весь его моболь. Я-то вот не сподобился грамоту осилить. Извиняй, не помощник тут тебе. — Да ничего, — отмахнулся Тимофей. — Справлюсь. Ты ложись, ложись. И принялся крыжить в листе наличие шансового инструмента и походные утвари. Котлы медные луженые с крышками, сенокосные косы, топоры, лопаты, кирки и мотыги. «Да, треть только обозом вывезли, большую часть, получается, по дороге бросили», — покачал он головой. «Ну да понятно. Тут самим бы всем выйти с ранеными и больными, да по таким сугробам. Какое что-то на себе тяжести тащить. Так, палатки солдатские, парусиновая одна штука. И тут такая же недостача». Обязательное наличие шансового инструмента и походной утвари на Драгунский эскадрон по вещевому штатному расписанию 1812 года. Котлы медные лужёные с крышками — 16. Сенокосные косы — 16. Топоры — 15. Лопаты — 8. Кирки — 4. Мотыги — 4. Вскрикнул во сне, неудачно повернувшись, Еланкин и громко застонал. Тимофей подошел к нему и помог перевернуться на другой бок. — Тише, тише, Коля, ну вот куда ты на этот бок все ложишься? Рано тебе еще! — произнес он приглушенно. «Только, — Только-только все затянулось. Смотри, разбередишь рану. Придется потом в госпиталь идти. — Занемело все, Тимофей Иванович! — прошептал тот, приподняв голову. — И не заметил даже, как перевалился. Все-все прошло. Не нужно в госпиталь. Тут в своем отделении лучше все заживает. Я ведь и в строю уже могу встать, как Балабанов. Бы ну чего уж, прям как немощные. — Ладно, ладно, встанешь скоро, спи давай, — Проворчал Гончаров и пошел обратно к столу. — Силович, конечно, не хватает сейчас, — посетовал командующий первым взводом Игнатов. — Столько дел разом навалилось. За некоторые не знаешь, с какого конца даже браться. Вставать уже начал. Вчера только к нему заскакивал, произнес стоящий на правом фланге эскадрона вместе со взводными гончаров. Долго поговорить не дали лекаря, выперли, но кое-что он все же подсказал. — Нож пострел везде поспел, — воскликнул Пестов. — Вот ты шустрый, Тимоха. Я только был подумал к нему заглянуть, посоветоваться, а ты уже, выходит, и передил. Да и ты заходи, Егорка, чего такого? — усмехнулся гончаров. — Ефиму Силовичу приятно будет, что в эскадроне его не забывают. Там и Плужин, кстати, неподалеку от него. Сам меня спрашивал недавно, как там дела в эскадроне. — Зайду, непременно зайду, — покачал головой Пестов. — Я на той неделе пытался проскочить, наведаться. Так ведь близко к раненым не допускают. Карантина у них там, это самое, все в большой строгости. Уметь просто нужно заходить и знать, когда, — хмыкнул Гончаров. Черт, раскудахтались. Зло бросил стоящий поодаль Зимин. Никакой субординации, как на базаре стоите, а не в воинском строю. Коль поставили вас взводными, так хоть статус полагающейся должности соблюдайте. — Виноваты, ваше благородие, — произнес вежливо Гончаров. — Спасибо за науку. — Угу, — кмыкнул Зимин и отвернулся. Дальше взводные до подхода Кравцова и Копорского стояли уже молча.